Глава двадцать Элизабет выходит из кухни. Если в доме кто-то и побывал, их уже нет, в этом она уверена. Так говорит ей внутреннее чутье, но все же она прикладывает палец к губам и жестом велит Джойс оставаться на месте. Ногой осторожно толкает дверь в гостиную. Никого. Два стула, два приставных столика, тумбочка с радиоприемником — и вазой с цветами. Ни тела, ни крови. Уже кое-что. Это внушает Элизабет некоторую надежду. Она понимает, что придется подниматься по лестнице и знает, что окажется уязвимой, если наверху кто-то есть. Без оружия. Она оборачивается к холу, однако Джойс не видит. Мгновение паники, но Джойс уже выходит из кухни, держа по ножу в каждой руке. Элизабет кивает. Большой нож Джойс отдает ей и шепчет. «Осторожно, держи за ручку». Сердце у Элизабет колотится о ребра. Часто, но уверенно. Это хорошо. Есть ли кто-то в доме? Она попала в ловушку и, хуже того, завела в ловушку Джойс? Она показывает Джойс, чтобы та осталась внизу и поднимается по лестнице.